Разговор с послом занял не слишком много времени, но Танир все равно выехал позже, чем рассчитывал, и это заставляло нервничать, гнать быстрее, чем обычно, и подрезать другие платформы. В голове был сумбур. Если Диратиланс така ослугал, то делал он это просто мастерски. Нельзя настолько талантливо разыграть негодование и панику, если, конечно, ты не Лексия. Он так увлеченно рассказывал о ходе эксперимента, что сомневаться в его словах не приходилось. Поэтому Риаргас очень хотел разобраться в случившемся и в том, кто за этим стоит. Впрочем, картинка в голове сложилась вполне конкретная. Только он не знал сейчас, как все это исправить. Слишком много налома на дров. Первым делом нужно было предупредить Лексию, Мака и Яшму. А потом ехать в департамент и выяснять, что это, собственно, за игра. Танир не терял веру в лучшее. И в любом случае не собирался хитрить или темнить. Он нарушил закон, пусть сам и того не зная, но факт вины это не отменяет. Он готов был понести наказание. Это лучше, чем жить и работать, постоянно ожидая, когда начнется грязный шантаж. Очень не хотелось думать о том, что подвели люди, с которыми он прослужил бок о бок не один год. Танир торопился и надеялся, что прибудет не слишком поздно или просто ошибиться и увидит, как команда получает заслуженный гонорар. Но мечтам Не суждено было сбыться. Он опоздал. Особняк, где была назначена встреча, полыхал. Магическое пламя вздымалось над всей окраиной. Снопы искр разлетались по сторонам. И становилось понятно, что выжить в этой свистопляске никто не мог. Если только... Если они не заметили ловушку раньше. Или не случилось еще какое-нибудь чудо. Руки похолодели. и Танир сделал неуверенный шаг по направлению к пылающему зданию. Верить в очевидное не хотелось. Еще секунду спустя он побежал. В голове билась одна единственная мысль. Если кто и мог уцелеть, так это они. Реарго смог злиться, не любить иногда презирать тройку аферистов. Но они сделали свою работу и не заслужили в награду смерть от магического огня. Получается, он стал не только вором, но и невольным убийцей. Их кровь на его руках. Его обвели вокруг пальца и по непонятной причине оставили в живых. Вот только зачем? Он старался не думать о том, что случилось, прежде всего, с Лексией. Просто не мог. Гораздо безопаснее было анализировать причины. Впереди у дома уже стояли платформы департамента. Не нужно было обладать даром провидца, чтобы понимать. Пожар не случайен. Танир слышал, что сзади затормозила еще одна платформа. Даже оборачиваться не стал. Знал, там законники. Да и голос шефа трудно спутать с чем либо другим. «Доменус Риаргас! Будьте добры, проедем с нами в департамент!» Слова вроде бы звучали по-деловому, но в интонации отчетливо слышалась издевка. «Смотри, мол, я тебя обыграл!» «К вам есть несколько вопросов!» «Интересно, и каких же?» Томир отступил и приготовился к драке. Он сейчас не готов был сдаваться. Слишком много хотел узнать прежде, чем предстанет перед судом. «Не глупите!» Ритрантей хохотнул по-доброму и счел нужным пояснить. «Просто... Сейчас была обезврежена банда серьезных преступников, которые ночью пытались совершить дерзкую кражу. Есть люди, предполагающие, что вы к этому причастны, но...» Начальник департамента выдержал паузу. «Я в это не верю. Слишком хорошо осведомлен о вашей неподкупности и честности. От наших с вами показаний будет зависеть, кто вы – герой или жертва. Так что присаживайтесь до минус. Понимаю, за годы службы подобное случилось с вами впервые. Но все мы иногда оказываемся в неприятных ситуациях. Нужно привыкать. Подумаешь, объяснитесь перед советом дознавателей». Вам немного попеняют, да и отпустят, если, конечно, услышат то, что хотят. Но тут уж от вас зависит. Танир на негнущихся ногах подошел и сел в платформу. Можно было бы попытаться сбежать. Но куда и зачем? Деньги, имущество и прочее было связано с его именем. Не останется имени, не останется ничего. «Что с преступниками?» Через силу произнес он, стараясь не смотреть в сторону, прильнувши к начальнику Рины Аннабель. Танир даже не хотел думать, откуда она тут взялась. «Все погибли! Трое! Наши маги уже исследовали пожарище, пока дистанционно. Когда догорит, не останется ничего, только ядовитый пепел. Внутри в здании чувствуются три недавно угасшие ауры. Преступники погибли». Так вы же сказали, была попытка кража. Насколько нам известно, их попытка провалилась. Они собирались ограбить посольство Эторий, охотились за якобы новейшей разработкой, но она оказалась пшиком. Мы же с вами знаем, что черную жемчужин разработали маги Перегризской империи. У Эторийцев была неумелая подделка, призванная просто напустить тумана и снизить стоимость нашего прототипа. Видимо, банда поняла, что жемчужина – пустышка, И ушла ни с чем, но прецедент создан. Посол Иторий в гневе. Он доказывает, что образец пропал. Но мы же с вами знаем, что его и не было. Правда ведь? Да минус. У иторийцев изначально не было никакой черной жемчужины. Танир с ненавистью посмотрел на начальника департамента и отвернулся к окну, не сказав ни слова. На душе было горько и муторно, словно часть ее сгорела в магическом пожаре, Вместе с рожеволосой красавицей, неизвестно как сумевшей затронуть сердце.